Глава 16 У меня не было плана. Я плохо представляла, куда двигаться. Знала только, что крепость, где несет службу Даниэль, называется Черный Яр и располагается у южного отрога Сагосских гор. Выбравшись из города, я шагала всю ночь напролет по пустынному тракту. Надежда на то, что я встречу телегу или обоз, который бы двигался в направлении границы тени, не оправдалась. Под утро я уже с ног валилась от усталости но здесь в степи негде было притулиться, чтобы передохнуть, разве что лечь прямо на землю. Я медленно брела, глотая пыль, когда со мной поравнялась телега. «Эй, малютка, ты куда это направляешься?» Я оглянулась и увидела, что правит лошадью рябой мужичок из простых. За его спиной возвышалась гора мешков. Не оружие и не еда. Возможно, амуниция. И движется он в нужном направлении. Я должна попасть в черный яр, не стала ее лить я. Возница с любопытством оглядела меня, по лицу скользнула усмешка. «Очередная девица убежала из дома к жениху», — хмыкнул он. «Возвращайся домой, глупая, пока родители не хватились. Тебе здесь не место». Я вспыхнула. «Вы ничего не знаете», — хотелось сказать мне, но какие бы слова я ни придумала для оправдания, в целом история звучала как десятки подобных историй. Наивная влюбленная дурочка бросилась на поиски жениха. «Я заплачу!» — дрожащим голосом произнесла я, выгребая из кармана монетки. «А если... если не возьмете, я все равно пойду дальше. Пешком...» Мужичок прищурился. «Ох, упрямая! Ну, залазь! Так и так скоро папка отыщет и задницу напорит!» Уговаривать не пришлось. Перемахнув за бортик, я с наслаждением растянулась на мешках. От мерного раскачивания телеги немедленно навалилась дрема, но возница скучала, был настроен поболтать. «А сама-то кто, городская?» «Да, из Флавера». «А из каких?» У меня было время обдумать ответ как раз на случай таких вопросов. «Отец держит книжную лавку», — выпалила я. Это объясняло мою недешевую одежду и чистую речь, но в то же время за дочерью лавочника не вышлют поисковый отряд. «А кто в черном яре у тебя? Жених? Как зовут?» Возница обернулся. Я почувствовала на себе его внимательный взгляд. «Жених, да?» «Сына генерала Винтерса вполне могли знать и за пределами крепости, а я вовсе не хотела навлечь на голову Даниэля неприятностей. Ал... Ал Рин! Он служит в сотне командира Винтерса». Все же имя Даниэля прозвучало, но я надеялась, что это лишь придаст моему рассказу достоверности. «А, командир Винтерс. Из молодых до ранних. Вроде хвалят его». «А про твоего парня прости не слышал. Только до самого черного яра я тебя не довезу. Мне в главный гарнизон. К вечеру будем на месте. Оттуда до крепости идти километра три-четыре. Может, подвезет кто?» Он хохотнул. «А что вернее, заметят девицу и посадят под замок, а потом назад отправят. Знаешь, сколько вас таких прибегает?» Мужичок еще что-то говорил, но так и не дождавшись ответа, покосился и замолчал. Телега скрипела, качалась, убаюкивая меня. Я проспала почти всю дорогу. Очнулась лишь раз, когда колесо налетело на камень и меня подбросило на досках. Выглянув за бортик, я увидела невдалеке заброшенную деревню. Заросшие бурьяном дворы, покосившиеся ставни, выбитые окна. Ржавая калитка скрипела под порывами ветра, будто стонала, и я еще долго слышала ее протяжный плач. Печальное место. Миражи добрались сюда после появления разлома, заняли тела жителей. Их чудом удалось остановить на подходе к Флаверу, а ведь мой городок первый на пути жутких тварей. Я снова погрузилась в дрему, очнулась от того, что мужичок тряс меня за плечо. «Вставай, девица, прибыли! Мне разгрузиться бы надо, лошадку покормить. Хочешь, ночуй в конюшне, в телеге, места хватит!» «Нет-нет, спасибо!» Я спрыгнула на землю, настороженно оглядываясь. Почти за 19 лет противостояния гарнизон разросся до размеров небольшого городка. Насколько я могла судить по рассказам папы, прежде палатки стояли в открытом поле, еду готовили на кострах. Сейчас же поставили добротные казармы, построили кузни и конюшни. Мой попутчик был прав, предупреждая, что девицу, рванувшую в армию за женихом, быстро обнаружат и вернут домой. Наверное, именно на это он и рассчитывал, предлагая заночевать в телеге. Возможно, первый сдал бы командиру. Вон, мол, очередная влюбленная дурочка пожаловала. Берите под белые рученьки. «Спасибо, но мне пора», — снова поблагодарила я. И, обмотав лицо шарфом, я поспешила в ту сторону, где темнел на фоне вечернего неба южный отрок Сагосских гор, великанье ребро. Где-то рядом, насколько я могла судить по рассказам Даниэля, находилась крепость. Я надеялась, что не собьюсь дороги и успею в черный ярд захода солнца, и не знала, что будет потом. Наверное, думала, что когда увижу Даниэля, все образуется само собой. Да и просто некуда было больше пойти.